Глава пятая Проснулась я достаточно рано. Странно, вроде бы и спала мало, но состояние было отдохнувшее. И никакого похмелья не ощущалось. Кстати, о похмелье. Надо Маринке про погреб-то сообщить. Сились вспомнить, где мой телефон, села на кровати и осмотрелась. Пол кровати было усеяно вырванными из блокнота листами. «Ах, да!» «Девяносто четыре процента!» «Совпадение, елки-палки!» Проскинув мозгами пару минут, я решила, что это все еще ничего не значит. И пусть баранов первые шаги сам предпринимает, так как мне оно сто лет не надо. «Или все же надо?» В общем, я запуталась и не могу рационально мыслить в нужном направлении. Посему пусть будет так, как будет. Потратила полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, и отправилась на завтрак. Как ни странно, но за столом уже сидели Тимка Селей и Динка с Митькой. Анастасия Семеновна уже накрывала на стол. Доброе утро! Поздоровалась я со всеми. «Ян, а у тебя с дядей Глебом роман?» Тимка так огорошил меня вопросом, что я тут и села. Слава богу, что на стул. «С чего ты взял?» Постаралась спокойно спросить и не скандалить с утра пораньше. «Он вчера тебя из своего дома сюда провожал?» Ничуть не смущаясь, ответил парень. «Нет, у нас нет романа!» – покачала я головой. Нахальный парень пожал плечами и хмыкнул. «Жаль, было бы прикольно!» «Что прикольного-то?» – не поняла я. Тимка ехидно прищурился. «Ну как, Марина с отцом, ты с дядей Глебом, все бы размножились и были счастливы!» «Глеб Степанович не в моем вкусе!» Отмахнулась я. «Это ты его плохо рассмотрела», — доверительно сообщили мне. «Тимка, отстань от Яны», — строго велела Динка. «Она сама решит, кто ей нравится, а кто нет. Насильно причинять людям пользу в плане личной жизни никак нельзя». «Так я ж как лучше хотел», — тут же сообщил ребенок и оглянулся на дверь, в которую входили Маринка с Иваном. «О, предков принесло!» Эля что-то тихо прошипела и пнула под столом своего малолетнего муженька. Тот скривился, но ее шепоту увнял. «Всем привет!» Маринка сегодня сияла, как начищенный самовар. «Хорошо, что вы все в сборе. Я вам кое-что сказать хотела». «Да знаем мы, что ты беременна!» — отмахнулась Динка. Откуда? Недоверчиво прищурилась сестра. Ты неделю назад приговорила за один присест три банки с и запила все это дело молоком, которое на дух не переносишь. Припомнила я, отхлебнув кофе. А потом в мастерской отца стояла и лак по дереву нюхала. В лес недопоротый в детстве Тимка. Маринка тихо выругалась под тихий хохот главы своего семейства. То есть я одна такая, Тормоз, жалобно спросила она. Ты занималась картиной и могла не заметить, тут же посерьезнел Иван, побоявшийся расстроить жену. Кстати, о внимательности, я отодвинула от себя пустую чашку и посмотрела на сестру. Ты знаешь, что у тебя здесь в усадьбе подвал есть? Конечно, знаю. — кивнула сестра. — Там всякий садовый инвентарь хранится, и вход в него со стороны сада. Я нахмурилась. — Я не про тот подвал, а про погреб винный. Войти туда можно лишь через кухню. Маринка растерянно смотрела на меня. — Ясно все? Не зря вчера домоправитель так разволновался, когда понял, что не сказал хозяйке о такой важной вещи, как винный погреб. «Веди — Веди! Сестра собрала всю волю в кулак и теперь задумчиво осматривала столовую на предмет еще какой-нибудь тайны или тайника. Вениамин Львович нашелся на кухне. Он явно нервничал и не знал, как выслужиться перед хозяйкой так, чтобы его оплошность сошла ему с рук. И смотрел, как побитая собака. «Ничего себе!» Заявила Маринка, когда мы оказались в подвальном помещении. «Да тут куча алкоголя! Пора бар открывать!» «Часть бутылок твоя бабушка запретила трогать. Они являются каким-то раритетом!» Быстро сказала я ей, чтобы сестра немного опомнилась. «А то знаю я ее!» В нынешнем положении она особенно непредсказуема. Раритетом?» Маринкины глаза загорелись. «Ой, то есть коллекционными экземплярами», припомнила я точное название. «Эх, — огорчилась сестра, — ну почему у меня все так не по-человечески? Как только мне стало нельзя пить алкоголь, Как он тут же нашелся в неограниченных количествах, причем какой-то особенный. Это пройдет. Года через два можешь попробовать тут что-то, с сомнением в голосе разрешил Иван. Мгм, кивнула она. Это хорошо, что всего на два года запрет, а то Таудинки аллергия на алкоголь. Так ей никогда его нельзя будет. Я постаралась сдержать улыбку. Маринка всегда находит светлые моменты в не очень позитивных ситуациях. И мужа себя выбрала такого, чтобы не очень скучать, выискивая в нем эти самые светлые моменты. «Ой, а эта дверь куда?» Маринка ловко протиснулась между стеной и крайним стеллажом. «Стоять!» Мой новоявленный родственник рявкнул так, что я подпрыгнула и выпрямилась по стойке смирно. А сестре хоть бы хны. Обернулась, улыбнулась, ласково погладила по широченному плечу. «Сам проверю», — проворчал он уже куда спокойнее. Дверь на замок была не заперта, так что осмотр находящегося за дверью помещения вышел достаточно быстрым. Опасности Исаев не обнаружил, а потому мы были запущены внутрь. Хм. я ждала хоть каких-нибудь сокровищ, что ли? На крайний случай труп художника-импрессиониста!» Разочарованно вздохнула сестрица, узрев ровные ряды полок с банками разносолов. Прихватив ближайшую банку с огурцами, она вышла из помещения. Я же с облегчением выдохнула. Трупа нам здесь только и не хватало для полного счастья. Иван, кажется, был со мной солидарен, а потому, улыбнувшись, пошел за Маринкой. Поднимаясь по лестнице, он все ворчал, что сама она банку ну никак не откроет. Для этого нужен сильный и благородный мужчина. Весь остаток дня я занималась работой. Ее-то никто не отменял. Более того, Маринке пришли несколько приглашений на открытие нового театрального сезона в местном театре. Как художники и работники театра связаны между собой, осталось для меня загадкой. Видимо, местная интеллигентная богема решила, что без представительницы рода Кауф сезону ну никак не откроется. Приглашение сестре я передала. Благо, та весь день провела в усадьбе, пока Иван ездил по каким-то своим делам в город. Так как Анастасия Семеновна и Вениамин Львович затеяли масштабную уборку, сидеть пришлось нам в кабинете. — Пойдешь со мной? — Маринка задумчиво смотрела на календарь. — Ну нет, — ужаснулась я. — Где я, а где театр? Тем более, что с тобой Иван пойдет. том-то и дело, вздохнула она. А если на меня кто-то косо посмотрит, он же там снова в драку полезет. Ты сама выбрала свое чудовище. Мучайся теперь! хмыкнула, не позволяя втянуть себя в ее очередную авантюру. Как ты думаешь, Ванька успокоится сейчас, когда я беременная? С надеждой спросила она. Это вряд ли. опекать он тебя будет еще больше он же у тебя не андерталец неотесанные я передернула плечами он у меня нежный и ранимый лыцарь сморщила маринка свой носик ладно придется как то настроить его на неизбежный поход в театр надеюсь он никого не прибьет там Валерьянки ему что ли заранее накапать Задумалась она, откинув светлые волосы с лба. «Вряд ли все без скандала обойдется», — покачала я головой. «Я на чего ты сегодня такая дерганная?» Маринка села чуть прямее и склонила голову на бок, показывая, что ждет ответа и так просто не отстанет. «С отцом что-то случилось?» «Нет!» Поспешно ответила я. Сестра поставила на стол локти и умостила на ладони подбородок. «Значит, виноваты мужчины», — быстро определила она. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что ты вчера вечер провела с Глебом Степановичем». «Эту болтливую птицу не Тимофеем зовут случайно?» Я демонстративно закопалась в рабочую информацию. Однако я слишком хорошо знала свою сестру, чтобы понимать, что она так просто не отстанет. Странное имя для Пернатова, но ладно. Маринка все так же с любопытством меня разглядывала. Насчет тебя и Глеба я не верю. Так что кались, что случилось? Почему не веришь? Теперь и мне стало интересно. Вы оба слишком похожи. Сумасшедшенки в вас нет. Слишком все выверено, рационально, просчитано. Пожала она плечиками. Вам партнеры нужны со сдвинутой кукухой. Глебу, например, очень Иринка подойдет. Видела, как он на нашей свадьбе на нее смотрел? Я кивнула. Признавать очевидную логичность в ее словах мне не хотелось. Только поэтому я поинтересовалась. «А мне кто, по-твоему, подойдет?» Сестра посмотрела на меня чуть удивленно. «Баранов, конечно!» Сказала она так, как будто это было очевидно. «Почему Баранов-то?» Возмутилась я. «Уже второй человек за сутки мне Баранова сватает. Он же тоже рациональный и выверенный». «Не скажи!» Помотала она головой. «Сашка, он отчаянный. Ты посмотри, он все свои самые лучшие поступки делает от отчаяния. Вот когда он совсем отчается тебя заполучить, тогда и поймешь, насколько он на всю голову ушибленный». Я даже не позволила себе задуматься в этом направлении. «Чушь!» — дернула головой, отметая саму возможность такого события. С барановым у нас сугубо деловые отношения, но обоих в этом плане все устраивает. и тогда что ты делала у него позавчера ночью? перебила меня потомственная любительница красивых историй и произведений. Я скрипнула зубами. Я об этом ей доложили. никакой личной жизни в этом доме. Ничего не делала. Ответила достаточно грубо, но Маринку таким было не смутить. — Что, они целовались даже? — разочарованно протянула она. Я фыркнула. — В его квартире нет. Номинально это было правдой. — А где целовались? — не отстала она. Пришлось выложить ей всю правду. На улице, на глазах его матери. Процедила сквозь зубы. «Фу, извращенцы!» Вынесла вердикт сестра. «Подожди, он тебя со своей мамой познакомил?» С восторгом спросила она. «Скорее, это она сама себя со мной познакомила!» Печально сказала я. «Неважно! Хм, я была об Александре лучшего мнения!» Честно призналась. «Это в каком смысле?» — прищурилась я в ожидании ответа. «Все же в плане тесного общения с мужчинами у Маринки больше опыта, нежели у меня. Она вон уже замужем и беременная». «Я... Ну чего ты как маленькая-то?» Баранов тебя вынудил познакомиться с его матерью и оставил ночевать у себя дома не просто так. Он явно решил не ждать от жизни подарков. И перешел к активным действиям, чтобы жить долго и счастливо. С тобой, добавила она, подумав. Кстати, спросить забыла. Он тебе хоть нравится? Я бросила печальный взгляд на незаконченную работу. Маринка все равно докопается до нужной ей информации. Нравится, проворчала недовольно. Знаешь, сестренка, Я дам, пожалуй, тебе один маленький совет. Научись, пожалуйста, сдаваться. Маринка с сочувствием смотрела на меня. Зачем? Не поняла я. Именно свою целеустремленность, упорство и умение решать поставленные задачи я считала главными своими достоинствами. А тут мне советуют сдаваться. И кому? Баранову. — За хлебом. — Ян, мужчине, если он тебе интересен, нужно сдаваться. По-другому с ними никак не получится. — Нет, если Альфонс какой-нибудь, то он любую ледышку рядом с собой стерпит. Вдруг задумалась она о чем-то своем. — Марин, это тебе сдаваться легко. А у меня мужчины все, знаешь, с кем ассоциируются? Повысила я голос. — С отцом? Скинула она брови. «Нет!» Я встала и принялась ходить по кабинету. «С тем маньяком в подворотне, который, приставив тебе нож к горлу, в машину тащил!» Призналась я честно. «Знаешь, как мне страшно было, что тебя сейчас все-таки затолкают внутрь и увезут в неизвестном направлении?» «Я же мелкая была. Хорошо, что арматура рядом валялась». И мне удалось ей до черепушки этого придурка дотянуться. Когда он на меня с ножом бросился, мне не так страшно было, как тогда, когда он тебя за шею держал. Вот сейчас Маринка совершенно по-другому на меня смотрела. Так, как будто впервые увидела. Я-то думала, что это у меня детская психологическая травма на всю жизнь. Медленно проговорила она. Я остановилась у дивана и с сожалением покачала головой. «Извини, тебе расстраиваться нельзя!» — вспомнила. «Фигня! Я беременная, и мне все можно! Просто...» «Блин, я всегда думала! Я же всегда с собой шокер ношу! И вообще...» Она теперь виновата смотрела на меня. «Это все из-за меня!» — Господи! — она вдруг прижала ладонь к губам, — и ты столько лет мужчин боишься из-за меня? — Да при чем тут ты-то? — всплеснула я руками. — Мало ли придурков на свете. И не боюсь я их, просто я рационально подхожу к вопросу личного м -м, счастья и допускаю, что мужчины... Всякие бывают. — Ага, на девяносто девять процентов, — скептически заявила мне сестра. — Ян Баранов не тот маньяк из подворотни. Он солидный мужчина. Вон ты у него ночевала, а он тебя даже не домогался. — Вот именно, — насупилась я. — Я ему нужна только для того, чтобы его мама... Больше не знакомила с потенциальными невестами. «Фигня это все!» — Маринка помотала головой. «Он к тебе неровно дышит, так что жди. Завтра на работе он тебе устроит что-то такое этакое». Я только отмахнулась и принялась за работу. Сестра, поняв, что разговор окончен, отправилась доставать Тимку. Мне понадобилось еще полчаса, чтобы настроиться на нужный лад и погрузиться в понятный мир цифр. С ними все куда проще, чем с людьми. Утром я привычно уселась на заднее сиденье машины. Глеб Степанович устроился за рулем и, бросив на меня чуть виноватый взгляд, вырулил с подъездной дорожки усадьбы. Странный он сегодня какой-то. Отвернувшись к окну, я задумалась о том, что, наверное, мне пора уволиться из компании Баранова, уехать из города, найдя себе замену для Маринкиных дел, и жить нормальной жизнью обычной старой девы. О нормальном мужчине рядом и детях даже мечтать не стоит в моем случае. — Приехали! — из раздумий меня вывел низкий голос Глеба Степановича. Я вскинула голову и осмотрелась. Ой, и правда, машина уже стояла на парковке рядом с офисом. На крыльце здания топтался Баранов, нервно поглядывающий на нашу машину. Спасибо. Я постаралась улыбнуться, но ничего из этого не вышло. Лицо перекосило только. Решив себя не мучить, открыла дверь машины и вышла. Хорошо, что погода сегодня радовала солнцем и отсутствием луж под ногами. Привет. Кивнула Баранову, который глаз с меня не спускал, пока я шла к двери. «Привет!» — буркнул он и вошел следом за мной. К моему удивлению, в приемной уже сидела Лида. Она подскочила с места при моем появлении. «Яна Сергеевна!» Она встревоженно стрельнула глазами в сторону Александра. «Вам только что звонил какой-то Геннадий!» Она вдруг задумалась и подняла глаза к потолку, что-то шепча пухлыми губами. — А, нет, Евгений! — вдруг вспомнила она. — Или все-таки Геннадий? — вновь засомневалась она. — Лид, ты в следующий раз записывай имена клиентов! — посоветовала я ей, отпирая свой кабинет. — Так я не успела записать! — девушка тяжело вздохнула. — Я забыла! — Баранов пробормотал что-то ругательное и отправился в свою вотчину. Я только головой покачала, заходя к себе. Стоило мне снять плащ, как смежная дверь открылась, и Александр вошел в мой кабинет. «У нее память, как у рыбки, три секунды», — посетовал он. «А чего ты ждал?» — развеселилась я. Такие девочки, как Лида, служат исключительно для создания красоты в пространстве. — Напомни, зачем мы ее наняли? — с горестным стоном спросил он. — Потому что ее прислала твоя мать. — И это ты нанял Лидию, а не я! — напомнила ему о непреложной истине. Баранов поджал губы, но спорить не стал. Помялся несколько минут и покинул мой кабинет. Я расслабилась и принялась за работу. Текучки было всегда много. Александр постоянно сопровождал выгодные сделки в бизнес-сфере, а я финансово подстраховывала, делала отчеты и занималась прочими никому незаметными делами. Отвлек меня от этих дел небольшой шум в приемной. Однако не успела я подняться из-за стола, чтобы выяснить, в чем дело, как дверь распахнулась, и ко мне в кабинет ворвалась мать Баранова. «Зоя Михайловна, добрый день!» Я уселась обратно за рабочий стол и участливо уставилась на женщину. «Яна Сергеевна!» Она захлопнула дверь и посмотрела на меня. «Что все это значит?» «Что именно?» Непонимающе переспросила. так и не сообразив, где я накосячить-то успела. «Вас сегодня утром сюда привез какой-то неизвестный мне мужчина», она обвинительно указала в мою сторону пальцем. «Почему ж неизвестный?» «Очень даже известный», я постаралась говорить спокойно, хотя сама ситуация была более чем абсурдной. «Меня сегодня сюда привез Глеб Степанович». Зоя Михайловна мой ответ не удовлетворил. «Александр о нем знает?» – резко спросила она. «Конечно!» – кивнула. Женщина подошла и присела на краешек стула напротив меня. «Яна, я могу с вами откровенно поговорить?» Данный вопрос в ее исполнении отказа не подразумевал, поэтому я кивнула. «Замечательно!» «Понимаете, так как Саша мой сын?» «Яна!» Дверь, ведущая в кабинет Баранова, распахнулась. «Мама! Что ты здесь делаешь?» Александр держал в руках какие-то бумаги и к нахождению своей родительницы в моем кабинете готов не был. «Пришла поговорить с твоей невестой о ее неподобающем поведении», поджала губы Зоя Михайловна. «Ты с ума сошла?» – психанул Баранов. Я же откинулась на спинку своего кресла и принялась наблюдать за семейной сценой. Александр перевел на меня взгляд и, прикинув что-то в уме, подошел к двери и распахнул ее. «Мама, без предварительного звонка ты больше здесь не появишься!» – решительно заявил он. «Но сын...» Попыталась возмутиться она. «Мам, я давно тебе говорила, что тебе пора заняться своей жизнью. Хватит лезть в мою жизнь. Найди себе хобби, интересы, любовника, наконец!» Принялся перечислять он. Однако Зоя Михайловна его уже не слушала. Она смотрела куда-то за плечо Баранова. Я тоже поднялась со стула и уставилась на то, что происходило в приемной. А посмотреть было на что. Приехал Евгений. Вот только хорошая девочка Лида не пустила его ко мне в кабинет. Можно сказать, что она грудью встала на его защиту. Ну или еще чем. Так как Евгений полулежал на диванчике для посетителей в расстегнутой рубашке и вяло отбивался от попыток нашей секретарши избавить его от одежды. Красная помада кровавыми каплями виднелась повсюду на теле мужчины. Я нервно хихикнула от увиденного. Евгений тут же встрепенулся, посмотрел на меня и, набрав воздуха в легкие, громко заорал. — Помогите! Насилуют! И, горестно подвывая, попытался ссадить с себя разбушевавшуюся девицу. Тут уже я засмеялась в голос. — Лидия! — Ужаснулась выбежавшая в приемную Зоя Михайловна. «Что ты творишь, девочка?» Лида вздрогнула, услышав, окликнувший ее голос, И нехотя слезла с поверженного Евгения. «Я замуж хочу!» «А этот не женат оказался!» Насупилась она. «Да и... Вы видели его машину?» Баранов, также вышедший в приемную, прошипел. «Уволена!» «А чего я такого сделала?» Пухлые губы задрожали от обиды. «Саша, так нельзя! Вам же нужна секретарша!» Зоя Михайловна повернулась к сыну и негодующе на него уставилась. «Не такая секретарша мне нужна!» Непримиримо покачал он головой. «Да где ж ты возьмешь такую? Вам же нужна стрессоустойчивая, да еще чтобы на клиентов не вешалась!» «А таких не бывает просто, а если и бывают, то работают уже в тепленьком месте, откуда их не выманить», — запальчиво объяснила женщина. «Значит, проживем без секретаря», — зло Баранов. Мне уже стало не смешно. Евгений стоял и, трясясь от смеха, пытался застегнуть свою рубашку. Барановы громко сняли отношения. Алида торопливо скидывала в сумочку те немногие мелочи, что успела принести сюда. «Да, пора с этим что-то делать». Я прошла через приемную, проскользнула по коридору мимо охранника и вышла на улицу. Где найти сотрудника? Адекватного желательно. И чтоб на клиентов не вешался. И не распугивал всех вокруг своей манеры общения. Не обращая внимания на холод, выскочила-то без плаща, я направилась к зданию, расположенному через дорогу. Там на черные вывеске золотыми буквами было выведено «Ритуальное агентство «Первый круг». Отлично! То, что нужно!» Толкнув дверь, я оказалась в мире похоронных венков, странного вида урн и уютных, на первый взгляд, гробов. Ритуальное агентство первый круг. Чем могу помочь? За низким столом сидела симпатичная пышная женщина с кроваво-красными волосами и ярким макияжем. На вид ей было около пятидесяти лет. Добрый день, я натянула на свою физиономию улыбку и постаралась выглядеть дружелюбной. Извините, можно спросить ваше имя? Ада Лаврентьевна Смертина. Говорила она все так же ровно и спокойно. М-да, да ей сам Бог велел работать на него, но нам тоже нужны компетентные сотрудники. Ада Лаврентьевна, а вы не хотели бы поработать в дружном коллективе с хорошим графиком и приличной зарплатой? Вкрадчиво поинтересовалась я, не обратив внимания на тренькнувший над дверью звоночек. Кто-то зашел в заставленное похоронной атрибутикой помещение. «Молодой человек, вы только что едва не рассыпали чью-то бабушку!» — окликнула вошедшего работница сего заведения. «Простите!» — послышался голос Глеба Степановича. «Ясно, меня пасет!» Ада Лаврентьевна перевела на меня флегматичный взгляд. «Деточка!» Кто ж меня на такую работу-то возьмет? Мне пятьдесят лет. Я бесперспективный работник. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Но, пожалуйста, я сделала несчастное лицо. Нам очень нужен такой работник, как вы. — Секунду, — сказала она за мгновение до того, как на ее столе зазвонил телефон. Женщина подняла трубку и привычно сказала. «Ритуальное агентство. Да, вашу мать вы уже можете забрать. Она ждет вас уже со вчерашнего вечера. Нет, никто к ней пальцем прикоснуться не посмеет, кроме вас, разумеется. Что вы, что вы? Очень сочувствую. Нет, не издеваюсь. Хорошо». Она положила трубку и вновь подняла на меня безмятежный взгляд. «И сколько платят в этом вашем дружном коллективе?» Я, подумав, назвала сумму. «И кого нужно убить за такие деньги?» Все так же флегматично спросила Ада Лаврентьевна. «Никого. Нужно просто постараться не насиловать наших клиентов». Совершенно серьезно ответила я ей. «Хм, это я могу», задумалась она. «Когда можно будет приступать к такой непростой работе?» «Как можно раньше». Я радостно улыбнулась, понимая, что смогла переманить очень, очень стрессоустойчивого сотрудника. «Так, сегодня я уволюсь. Завтра могу начать работу». «Куда подходить?» Я быстро назвала адрес, показала в окно наш офис и едва ли не в припрыжку отправилась обратно. Баранов снова ждал меня на крыльце. Видимо, выпроводил уже всех возмутителей спокойствия. По крайней мере, машину Евгения я на стоянке не заметила. «Замерзла?» Меня быстро втащили в здание. «Что ты вообще на улице без плаща делала?» Заворчал тут же Александр. «Секретаршу нам искала», — радостно объявила я. «И нашла. Очень спокойная женщина, кстати. И она обещала клиентов не насиловать».